Утро. Александр проснулся. За окном пасмурный рассвет. Во рту сушняк, голова тяжелая. С трудом сел. Тело ноет, словно его били. На столе среди кучи мусора недоделанная медведица. Видимо, всю ночь долбил, да так и уснул, не раздевшись. Осторожно встал и, не найдя своего посоха, вышел из комнаты, держась за стены. Глянув в зеркало, что висит над умывальником в туалете, увидел распухшую губу и садину на переносице, от которой подоба глаза растёкся фиолетовый синяк. Долго пытался вспомнить, откуда такие украшения. Вернулся в комнату и обомлел, увидев Оксану, которая лежит на кровати и смотрит на медведицу. «Как ты здесь оказалась?» Он включил свет. «Что значит «как»?» Она зажмурилась и потянулась. Потом села и взяла в руки поделку. «Саша, это просто чудо! Неужели ты это сам?» Она взглянула на него и замерла. «Что с тобой?» Что? «А, это?» — он потрогал переносицу. «Я, кажется, где-то упал и ударился головой. Ничего не помню. Когда ты успел, мы приехали и сразу легли спать. Откуда приехали?» «Не пугай меня. Опять провал в памяти? Что последнее помнишь?» Он сел на кровать и с сожалением посмотрел на медведицу. Хотелось успеть ко дню рождения, но сюрприза уже не получится. «Да бог с ним сюрпризом. Может, я до дня рождения не доживу?» «Чего болтаешь?» «В смысле, на свободе?» Оксана поставила ковш обратно на стол и посмотрела на Александра. «Откуда эти синяки?» «Я не знаю». «На тебе не было ни единой царапинки, когда мы вернулись». «Откуда?» «О боже! Это надо рассказывать, начиная с позавчерашнего дня». «Ну так рассказывай». Александр лег, морщась от боли. Оксана тоже легла и начала рассказывать события последних дней. «Подожди», — встрепенулся Александр, когда Оксана дошла до побега из милиции. «Кажется, я это уже слышал». «Когда?» Алексей рассказывал. «А вот когда?» — он задумался. «Видимо, вчера, когда за тобой приехал. Там еще какой-то парень был». «Точно, тот второй, который меня не опознал». «А как вы умудрились сбежать-то?» Зарина мента загипнотизировала. «Как?» «Это еще что?» «Видел бы ты, какие фокусы вытворяет ее бабушка». «Какие?» «Она может показать тебе то, чего нет, и сделать невидимым то, что есть». «Правда? А они могут этому научить?» «Я пыталась напроситься в ученицы», — усмехнулась Оксана. Дальше Александр слушал, не перебивая, пока она не дошла до слов. «И вдруг я вижу напротив окна силуэт. Плащ, широкий капюшон, загнутый сверху посох. У меня дыхание остановилось». В этом образе мне снился твой дед. Я решила, что это тоже сон, и начала вести себя как в осознанных сновидениях. А как ты там себя ведешь? Сначала я начинаю все рассматривать и удивляться. Чему? Тому, что все вокруг так похоже на реальность, почти не отличить. А потом? Потом я начинаю летать, но в последнее время это уже скучно. Теперь во сне я пытаюсь найти собеседника, который сможет ответить на мои вопросы. И какие у тебя вопросы? О, вопросы роятся в голове, как мотыльки вокруг лампы. А если подворачивается случай их задать, то ни одного не поймаешь. А если даже поймаешь, то глядишь на него и понимаешь, что... Что? Оксана разжала кулак и сделала вид, что смотрит на раздавленную бабочку. Что он уже совсем не так интересен, как порхающие в стайке таких же загадочных тварей. Александр вздохнул. «Ладно». «Ты увидела деда? И что дальше?» «Да не деда я увидела, а тебя. Ты стоял напротив окна». «Я?» «Вообще не помню». Я попыталась пройти сквозь стекло, но оно как-то опасно затрещало, и у меня возникли сомнения, что это сон. Кстати, так и во сне часто бывает. И тут у меня созрел план, как выбраться. Вернулась Зарина и сразу же начала играть свою роль в моем сценарии. Даже объяснять ей ничего не пришлось. И лампочка, которую я сама собиралась разбить, внезапно погасла. Сначала я по привычке удивилась, но потом вспомнила, что мы же во сне. В общем, все получилось, и мы благополучно сбежали. И когда ты поняла, что это не сон, — Оксана задумалась, — а ведь и правда, может, он продолжается до сих пор? Все это так не похоже на реальность. — Пойдем вниз, — предложил Александр. Пить хочется и есть. В гостиной на диване спала Зарина. Услышав шум закипающего чайника, она поднялась и зевнула. «Доброе утро!» «Думаешь, доброе?» — отозвалась Оксана. «А где все остальные?» Водитель уехал обратно в город. «А парень этот?» «Боб!» «Пошел хозяину помогать. Они сговорились его на работу взять». «Даже так?» «Ага. Он Домовский, Живет где-то в общаге. Работы нормальной нет». «А здесь он где жить будет?» — удивился Александр. — Придумают что-нибудь, — пожала плечами Зарина. — Ой, что с вашим лицом? — Давай сразу на «ты». Александр проигнорировал вопрос о лице и сел за стол.